Глава сорок первая Удачная сделка Эх, от избытка чувств медвежонок сгреб меня в охапку. «Братик мой старшенькой!» — приговаривал он, похрустывая моими ребрами, — «как я рад, что ты у меня есть!» «Эй, по полегче!» — сипел я, пытаясь дышать. «Удушишь — сестра тебя убьет, и сам без ярла останешься». «Он же здоровенный!» «Какой там медвежонок, медведь целый!» «Ярл ты мой, махонькой!» — умиленно прорычал медвежонок, но все же отпустил. Живым. Я с удовольствием вдохнул полной грудью. Ну да, отличная сделка вышла. И главное, понятно, не деньги, а сам ольберт Возможность хоть на кого-то опереться здесь, на земле предков. Которые, правда, еще не родились, но это уже мелочи. Ольбарт у варягов в авторитете. Так что даже формальному наследнику их князя, моему тестью-ненавистнику Трувору, придется считаться с его мнением. Вот тут я немного ошибся, поскольку не владел всей полнотой информации. И узнал я об этом буквально через пару часов во время совместного пира. У нас варягов князя Перун выбирает, сообщил мне Ольберт после очередного кубка и соответствующего вопроса. Кто Перуну люб, тот и правит. Князь наш Улеб, природный князь, но удача от него ушла. Сыновья погибли, силу болезнь точит. В битву воев он уже не водит. Прошло его время. То есть, уточнил я, из князей его пора убирать? Нет, не пора. правила Акела промахнулся у них не принято. Это шваряги, а не какие-нибудь лесовики. И улеп князь, а не вождь военный. Пока сам не уйдет или не умрет, княжий стол за ним остается. А когда этот стол освободится, кому достанется, поинтересовался я. «Это варяжская старшина решит», — ответил Ольберт и хитренько так прищурился. Трувор в лоб спросил я, вспомнив то, что когда-то рассказывала мне Заря о варяжском престолонаследии. «Может быть». «Вот уж кто мне в варяжских князьях не нужен, так это Трувор, учитывая наши нынешние с ним отношения. Варяги — это не просто сила. Я еще не вполне понял, что они такое...» Однако уже догадывался, что именно это племя более или менее успешно пытается взять под контроль то, что скандинавы называют гардарикой, а позже с отменной проницательностью назовут путем из варяг в греки. То есть систему водных путей с соответствующей инфраструктурой, оборудованными волоками, аналогами гостиниц, ремонтных мастерских, а главное, больших и малых контрольных пунктов гардов, вроде Ладоги или моего недавнего приобретения. Понятно, что у варягов есть и собственная вотчина — белозерские и приморские территории, за которые они время от времени бодаются со свеями или нарегами равно как и за право обирать местные племена вроде Суоми, Веси или тех же Кирьялов. Однако был еще Дир, которого я не знал, но о котором немало слышал. Варяг Дир, который сидел нынче князем в Смоленске и держал дружину из таких же варягов. А Смоленск — это от Белозера совсем не близко. В общем, если трувор получит варяжский стол, то у меня могут возникнуть еще большие проблемы, чем сейчас. Однако то, как было сказано Ольбардом это «может быть», внушало надежду. Синеус, впрочем, с тем и тут же съехал, и принялся рассказывать, как они с Трувором и еще пятью варягами, из которых я знал только Руада, подались десять лет назад к Хрерику в Хирт за славой. И как весело и денежно был ходить по лебединой дороге с Хрериком, тогда еще тоже совсем молодым и задорным, получившим на условное совершеннолетие Дакар в подарок от уже знакомого мне конунга Харика. Того самого, самонадеянно именовавшегося конунгом всех данов хотя я знавал датских же конунгов, которые и в грош его не ставили. Но, в любом случае, дракар — это круто. Куда круче, чем яхты и спорткары, которые дарили своим отпрыском олигархи моего будущего прошлого. Потому что дракар — это некрасивая игрушка, это, скажем так, средство производства, этокий прибор для получения всего, если, конечно, уметь им пользоваться. Хрёрикса товарищи, несмотря на молодость, пользоваться умели и жили ни в чем себе не отказывая. И другие им тоже крайне редко отказывали. Пожалуй, конфликт с Сигурдом Змееглазом был первым глобальным попадосом Хрёрика. Хотя подобная ситуация — вещь логичная. Успешный вождь поднимается непрерывно, попутно поглощая тех, кто менее успешен. Как следствие ареал его активности непрерывно расширяется, до тех пор, пока не пересечется со сферой интересов такого же успешного лидера, и один из них поглотит другого. Так что, если в какой-то момент не остановиться, то рано или поздно натыкаешься на кого-то, кто еще круче, чем ты, и поглощают уже тебя. Понятно, ситуации бывают разные, но даже сам великий рогнар не застрахован от такой летальной неприятности. Я размышлял, и краем уха слушал героическую историю Хрёрика и примкнувших к нему варягов. Все, включая уже известную мне часть и печальную битву, в которой Хрёрик получил копье Сигурда в бренное тело. Размышлял, задумался и не сразу сообразил, что Ольберт говорит уже не о днях минувших, но о насущном и едва сумел сохранить лицо, когда допер, о чем именно мне вещает снюс. А говорил он ни много ни о том, как я, Ульф Свити, даже не подозревая о содеянном, капитально обрушил клановый рейтинг труворожнеца. С тех пор, как ранили Хрёрика, считалось, что никто не устоит против брата в обои поединке. А ты устоял. Я думал, он тебя пощадил. Но люди говорят иное. Многие даже говорили, что Трувор испугался. «Вот в это я точно не верю». «Правильно не веришь», — подтвердил я. «Мы бились на равных. Если бы он не остановился...» «То ты бы его убил», — перебил меня варяг. «Ведь это была не просто ссора двух воинов. Это был суд богов», — напомнил мне Ольберт. «Ты обвинил Трувора в том, что для него желание Хрёрика важнее, чем в жизни варягов. Важнее, чем наше право на взятое железом». Отказавшись драться, Трувор признал, что прав ты, а не он. Неважно, ты его пожалел или он сам решил прекратить бой. Все знают, почему ты его вызвал. Все считают тебя правым и говорят, ты пощадил Трувора, потому что любишь его дочь. Будь мой брат не таким гордым, он бы отдал тебе зарю, вы бы породнились и все бы наладилось. Но он уперся, а еще раньше поставил себя выше правды и выше нас. Я от него ушел и со мной ушли все лучшие, и даже сын Трувара Вильд. А потом, как оказалось, и дочь его сбежала к тебе. Что теперь говорят люди? Они говорят, не выйдет князе из того, который ставит себя выше правды и даже собственных детей не смог воспитать в уважении. «И что же теперь будет?» — спросил я. Ольберт усмехнулся. «Теперь, — сказал он, — мы с тобой выпьем пиво...» И поговорим о том, что будет, когда мой тесть Улеп уйдет в Ирий, и князем стану я. И что же тогда будет? Какой интересный поворот, однако. У нас, варягов, князья могут многое. Например, я могу выступить вместо отца на вашей заре свадьбе. Ольберт подмигнул. Так, по правде. У нас, варягов, князя не зря батькой называют. Князь он каждому варягу как отец. И твоей заре тоже а если настоящий отец обидится поинтересовался я значит будет жить обиженным хмыкнул снюс это уже его а не наша забота политика блин а ведь еще недавно не было у трувора друга ближе альберда снюса в общем ольберт купил у нас дракар со скидкой большой и часть боевого железа тоже приобрел и расстались мы с ним лучшими друзьями И медвежонок заявил, что теперь он со спокойной душой может отправиться домой. И мы все были убеждены, что госпожа Удача нас любит как родных детишек. Хотя я уже догадывался, что когда все идет гладко, но забыл. И целую неделю полагал, что хожу у госпожи в любимчиках.